1904 год. 7 апреля. После Крымской войны русское правительство поняло, что оно никуда не годится. После Болгарской войны и русская интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится. Теперь в японскую войну русский народ начинает понимать, что и его правительство и его интеллигенция равно никуда не годятся. Остается заключить такой мир с Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю фазу своей эволюции. 6 мая. Адресы Д.Н. Шипову. Мельник, спасая старую плотину своей мельницы от напирающего на нее паводка, Снимают пену, взбиваемую у запруды потоком. Плеве 13 мая Цзиньчжоу 1 и 2 июня Бой Штакельберга Саки Увафангоу. Отступление наших с потерей 3,5 тысяч или более 2 июня потопление трех транспортов японских с целым пехотным полком, крейсерами безобразово России, громобоем и Рюриком в Корейском проливе. 3 июня. Убийство генерал-губернатора Бобрикова в здании финляндского сената Шауманом, сыном отставного сенатора, тут же застрелившимся. Ближайшие задачи исторического изучения – не выяснение исторических законов. Пока предстоит выяснить не сущность исторического процесса, а только метод его изучения и возможные границы исторического познания и не все исторические факторы вошли в историческую работу в полную меру своих сил. Так еще трудно уложить действие философии на склад и ход общежития, пока действие ограничивается только выяснением задач и приемов познания и природы познающего разума. Но ее идеи о сущности вещей, о смысле бытия не направляли людских отношений, не влияли на настроение масс. Но если философия доселе этого не делала, Отсюда не следует, что она не может этого делать. Может быть, философия ждет такой комбинации житейских условий, такого подъема умов, который сделает возможной перестройку людских отношений и интересов согласно с философски выясненным смыслом бытия. Тогда расширятся и пределы исторического познания, и можно будет внести в учебник истории параграфы о философах, теперь являющиеся в нем красивыми, но бесцельными сказками. Параграф 9 нынешние экономические и политические классы в будущем заменятся разрядами или степенями интеллектуального развития, то есть способности умственного напряжения. Закономерность явлений, повторяющихся или доступных искусственному воспроизведению, экспериментации. В истории нет ни тех, ни других, но в истории вскрывается общежительная природа человека, и вопрос о закономерности исторических явлений заменяются вопросом о последовательности с какой вскрываются разные стороны и свойства этой природы. Право – исторический показатель, а не исторический фактор. Термометр – а не температура. Действующее законодательство содержит в себе минимум правды, возможной в известное время. Порядочные люди нуждаются в законе только для защиты от непорядочных. но ну а закон не преображает ни последних, ни первых. Закон «Рычаг», которым движется тяжеловесный, неуклюжий и шумный паровоз общественной жизни, называемый правительством «Рычаг, но не пар». 2 июля. Чехов умер в Баденвейлере. Великое герцогство Баден. 1904 год. 3 июня финлянский генерал-губернатор Бобриков при входе в Сенат смертельно ранен тремя выстрелами шаумана. Сыном бывшего сенатора, чиновником главного училищного управления Финляндии. Преступник застрелился. Ноябрь. С 6 по 9. Съезд городских и земских деятелей в Петербурге. Пункты против самодержавия. Банкеты. Декабря, 31. С Як-Эл Барсковым. Два банкета в Петербурге. 6 декабря. Человек 200. Корректный. Ораторы семевский и... Второе. Многолюдный и беспорядочный с долой самодержавие 14 декабря. 28 ноября уличные беспорядки с избиением дворниками по углам и дворам, вопреки распоряжению полиции, отводить манифестантов в участок без побой. На заседании перед 12 декабря, 8 декабря, сам был против выборного собрания, и князь Святополк Мирский подал после того в отставку но был упрошен во имя воинской чести по случаю военного времени. По изданию указа 12 декабря вторичная просьба об отставке прочат на время Платонова старика, а потом Витте. Курс издан Витте в 20 экземплярах.